Раздел второй. Телефон Нины Катя узнала не без лукавства. Позвонила Насте, жене Вадима, ближайшего друга Сергея. «Зачем тебе? Что задумала?» — насторожилась Настя. Потребовалось собрать волю в кулак, ответить небрежно. Нина вроде репетиторством по-русскому подрабатывает, а тут в нашей секции один богатенький пупс нарисовался. Его дочка бревно в бриллиантах. Поступать собирается. Может, Нинка захочет взять? Сработала. Номер телефона Катрин получила. Позвонила. «Привет, Нинон. Есть важный разговор. Это Катрин. Назначай время». «Здравствуй. К сожалению, я очень занята. Не Юли, я тебя достану. Только для разговора. Возможно, на следующей неделе. Сегодня». Что-то в голосе Катрин не позволило Нине отнекиваться. Хорошо согласилась она. У меня есть время до десяти, потом ехать в институт на работу. Диктуй адрес. Следом позвонила Настя. Прояснила, с какой просьбой хочет обратиться Катрин. Нина успокоилась. Лишние деньги не помешают? Нужно только сразу предупредить родителей абитуриентки. Поступление не гарантирую. Во взятках не участвую, но могу предоставить необходимый по программе объем знаний. От метро к Нининому дому Катя шла пешком. Хотя можно было проехать одну остановку на автобусе или троллейбусе. Дул сильный ветер, швырял колючие иголки льда. Народ кутался в воротники, двигался боком. У всех на лицах написано обида и злость на климат. А Катя любила такую погоду. Ее обстоятельства — снаружи лютое испытание. Но внутри я берегу, грею свои надежды и мечты. Катрин была последним человеком, с которым в данный момент Нина хотела общаться. Даже не последним. Катрин в списке не значилась. Почему она оказалась утром в Ваниной комнате, Нину тоже не волновало. Какая разница? Однако нормы поведения заставили вежливо поздороваться, дать комнатные тапки, проводить на кухню, предложить чай или кофе. Гостья тянула кофе и оглядывалась по сторонам. Небогато думает, но вполне достойно. Наверное, прикидывает, сколько денег запросить за то, что абитуриента предоставит. Катрин неожиданно для Нины заговорила об ином. Ты у меня. Двух мужиков увела. Убить мало. Но ведь ты не расправу чинить пришла? Нет. Выходишь замуж за Ивана? Да. Почему? Это тебя не касается. Но чтобы удовлетворить праздное любопытство, отвечу. Мы с детства вместе. Обручены. Еще когда на горшках сидели. Не аргумент. Повторюсь, тебя не касается. Ошибаешься. Катрин стукнула кулачком по столу, подпрыгнули чашки. — Я люблю Ваню. И он. Не тебя, а меня любит. Накануне вечером Нина начала читать порекомендованную книгу писательницы Натальи Терентьевой «Журавль в клетке». Пока не закончила далеко за полночь, не отложила, не могла оторваться. В романе шла речь о женщине, чья настоящая любовь была растоптана в момент величайшего взлета. Героиня родила без брака. Удивительную дочь. Подарок провидения. Нина, в отличие от героини, ох, чувствуется, что подобное без собственного опыта не отразить, рожать детей вне брака не могла. Такая старорежимная дура, формалистка, перестраховщица, идиотка. Дайте мне запись в паспорте, чтобы спокойно родить. Глупо и несовременно, но, по-моему. Еще у Терентьева гениально говорилось о том, что твоя великая любовь ценна и важна для тебя, а не для других, включая объект обожания. Для него, объекта, любовь твоя неистовая, лишние хлопоты и утомительное напряжение. Если Сергею на Нинину любовь чихать, то и Катрин пусть воздушных замков не строит, «Любовь любовью, а табачок рось. «Ясно», — кивнула Катрин, — «не вырубаешься. Тогда я буду рассказывать. Не смотри на часы, ты мне отвела сорок минут, уложусь». «Биография. Родилась я, как говорят чиновники, которые крысы, но есть и порядочные, в неблагополучной семье. Три брата, я четвертая. Случайно у родителей получилось, мать не заметила, потому что они с папашей... Уже на последней стадии алкоголизма находились. Старший брат в колонии срок мотал, средний — в тюрьме под следствием. На младшего документы в интернат для малолеток оформляли. Я была недоноском, очень маленькой и хилой. Все ждали, что помру. А я выжила. Путь мне был через дворовые стаи вслед за братцами. Но тут в школе нарисовались два человека. Нехорошо сказала, сморщилась, как от боли Катрин. Появились на моем пути. Ангелы принесли. Словом, завуч в школе и учитель физкультуры. Она меня подкармливала, отогревала, а он ее муж-физрук в секцию альпинизма привел. Ты не думай, Нинка, вдруг чего-то испугалась Катрин. Морали мне не читали. Наоборот, говорили, что должна сама. Если не сама, то и никто не справится. Они разбились. Клавдия Владимировна и Дмитрий Моисеевич. Забучий физрук, на машине в смятку. Пьяная скотина навстречную выехал. Не мучились. Ты чего скуксилась? Я на слезу не давлю. Что дальше? Значит, показали они мне другую жизнь и завещали карабкаться. Только я глупая, хотя и умная. В смысле, по наукам там математике и русскому не тяну, мозги не позволяют. Но людей чувствую, как они дышат, от чего страдают, чем помочь можно. Опять отвлеклась. Ты, Нина, в каких-то, как сказать, аспектах меня не поймешь. Потому что с мужиком переспишь, если только его любишь. А я, если ему очень надо. Я же не проститутка не за деньги, а по доброте душевной. Морщишься. Порассказали наши? Плевать. Было не отрицаю. Ложилась под бойцов. Не жалко. Хотелось хоть чем-то людям быть в радость. Биографию продолжаю. Душесчипательные подробности опускаю. Значит, я карабкалась. Из болота к свету. Поняла я... Она, Клавдия Владимировна Завуч, все мне внушала. Катя, ты сейчас маленькая, но запомни. Главное — знать свое предназначение. Я и слова-то не понимала. Назначение перед кем? а потом они разбились, и я много думала, сообразила, типа, кто ты по жизни для блага себя и прочих. Мать с отцом и братьев не спасти, в мерзости хрюкают и довольны, а я женщина. При муже жена, вот мое главное хотение и желание, невзирая на внешние данные, не с данными живут. Я и хватала их парней, искала. Это как на дерево лезть. За ветку хватаешься, а она хрясь сломалась, обломилась. Серега тоже ветка, ненадежная, потому что не моя. Но наградил меня Господь. Я неверующая, хотя и заслужила. Послал Ивана. Какой он! У Кати выступили слезы, она замотала головой, отгоняя. И сам по себе чудо чудесное. И семья его святые люди. Но главное... Главное, нужна я ему. Не перепихнуться по зуду, а по-настоящему, надолго, на жизнь. И по зуду, конечно, тоже. Подожди, не говори. Вижу, что сказать хочешь. Мне тебя пришить, что блоху раздавить. Брату свистну, удавят. В лесу закопают, никакая милицейская собака не найдет. Катя, не нужно угроз. Сама не хочу. Не буду свою жизнь строить на трупах схороненных.